Грязское море. По мере приближения корабля в оставших земель ветер стихал, волны успокаивались. Амулет у него. Радовалась Чинана. Владыка моря благоприветствует правителю Зейлонда. На самом деле, море вторило моим сокровенным желанием. До этой минуты я не задумывалась, как сильно хочу сейчас оказаться рядом с Дарином, прижаться к нему почувствовать себя защищенной и свободной. Дарен стоял у борта, весь в черном. Волосы сбоку падали на лицо. Он похудел, стали острее выделяться скулы, и глаза, казалось, расширились и как два темных колодца поглощали и без того слабый голубой свет, скрываемых тучами звезд. Ты принес сердце Мононана, крикнула Колдунья. Отпусти Мирославу, пусть она зайдет на мой корабль, и ты получишь сердце, он говорил спокойно, но все слова долетали до моего слуха, несмотря на волны и ветер. Кинан засмеялась. Сначала амулет. Или ты хочешь увидеть, как ее поразит молния? У тебя был выбор, Тарен. Сейчас его уже нет. Она подняла руку, и рукав скользнул вниз обнажая бледную кожу, по которой бегали искорки электричества. "Я не доверяю тебе, королева", ответил Дариан. Во мне все еще брыкалось маленькое пламя, и стоило мне призвать магию, как невидимые нити снова потекли отовсюду, заставляя воздух чуть мерцать. Я смотрела в глаза Дариана и вспоминала, как он грозился сделать меня марионеткой как прижал к стене холодными руками, как набросился на меня потом в окружении зажжённых мной свечей. Черное облачко в это время возникло над его головой. Стоявший рядом с ним Барион что-то сказал и мотнул головой вверх. Дарион не отвел взгляда от Чинаны. "Не играй со мной, правитель Зилонда", крикнула та, и в черном облачке заискрила. — "Она его убьет. Я безуспешно попыталась вырваться из цепких пальцев Элбана, и неудача подстегнула меня. "Нет!" выдохнула я, одновременно бросая всю злобу и собравшуюся в плотном клубке энергию к своим запястьям. "Нет!" повторила я и рванула изо всех сил. Цепь лопнула и зазвенела, падая на палубу. Я тут же направила руки в сторону Чайнаны, и огненная стена отделила ее от меня. Элбан выпустил меня и отшатнулся. Колдунья от неожиданности попятилась, но быстро сориентировалась. "Держи её", закричала она. Элбан схватил меня за локти. Я машинально наклонилась, бросаясь вперед, и амулет выскочил из под рубашки, сияя в звездном свете. Я выпрямилась, но было уже поздно. Что? Зарала Чинана, сверкнув белыми заостренными зубами, "Сердце Мананана, все это время было с тобой?" Она в одно мгновение подлетела ко мне сквозь огонь, не касаясь ногами пола, и попыталась сорвать амулет с моей шеи. Но Дарин уже спрыгнул на палубу и оказался за ее спиной. "С самого первого дня", подтвердила я. Чинана обернулась, пока она разбиралась со мной. Не заметила, как ее корабль взяли на абордаж. "Убейте их", приказала она Элбану. "Увидимся в последней земле". И исчезла. Точно была всего лишь изображением на экране, который внезапно погас. Элбан прижал меня к себе и выставил меч. "Назад, восставший!» — сказал он. "Я могу свернуть ей шею". Дарин приближался с оружием в руках. Но я знала, что это лишь отвлекающий маневр безделушка. Главное оружие в его глазах. Однако сейчас они смотрели на меня теплым, но встревоженным взглядом. Что же, разве я могла его подвести? Прикрыла веки. Мне не нужно было думать о драконе. Когда я открыла глаза, фокус поменялся. Я видела шире, четче, глубже. Секундное сосредоточение на собственных руках, и Элбон, зашепев, Шарахнуса назад, не выдержав обжигающей кожи. Мне хватило времени, чтобы броситься в объятия Дариена. Дальше мы просто ушли, отбросив волной огня пытающихся нас схватить воинов. Барён и несколько десятков эльфов Зейлонда приветствовали меня, а я только жалась к Дариену и потирала разодранные цепью в кровь запястья. Проскочив в крадущую арку, мы вошли в северные моря. Хрясь. Я подпрыгнула на кровати, которую мне уступил для отдыха Дариан, и выбежал из каюты. В борте корабля зяло выбоина. Доски торчали острыми зубьями. "Мирослава, тебе надо уходить", сказал подбежавший ко мне Дариан, обнимая за плечи. "Сейчас же мы доберемся до земли предков". Барион проводит тебя до цитадели. "Что случилось?" "Совет Дариан кивнул линию горизонта скрывал от нас стройный ряд одинаковых, как близнецы, кораблей с белыми парусами.